«Сейчас. Девятнадцать тридцать. Я хочу оставить им знак на память. Грубый и оскорбительный. Трусы с пятнами крови, кучку дерьма на кафеле, разгромленный дом и выпотрошенный холодильник, заляпанный пол, стены и диван. Ах, как хочется все тут уничтожить! Такое со мной впервые. Никогда не чувствовала себя настолько злой, мстительной и расчётливой». Желание стереть с лица земли этот остров и все, что он собой символизирует, затмевает любые мысли. Ненависть к этому клочку земли, его обитателям и человеку, который даже бывшим мужем зваться недостоин, кипит, обжигая меня изнутри. К двери приближается Марьям, задыхаясь и обливаясь потом, и машет рукой, подзывая меня к себе. Я закрываю глаза и кладу лоскуты на стол. Ну что опять не так? Что может быть серьезнее, чем наш побег, чем то, что пришлось пережить Джеку? Я велю Кики держать ухо востро и запереть дверь, пока Купер сидит перед телевизором и жует булку с шоколадной пастой. Покинув бар, торопливо шагаю по песку к настилу, следуя за Марья. Она настойчиво просит меня не шуметь, а я то и дело поглядываю на пирс. Джек по-прежнему там, лежит, скрючившись на деревянных досках. Если дело не в нем, то в ком? В ее подруге Сити? А вдруг то, что она хочет мне показать, помешает осуществить наш план? Мы так близки к побегу, что даже больно думать о неудаче. Живот снова ноет. Я крепко его держу, пытаясь поспеть за морьям. То шагаю, как спортсменка, то перехожу на бег. А поднявшись на вершину холма, замираю, услышав громкие, раскатистые голоса. Резкие и агрессивные. Один из них узнаю сразу — Дерзкий, надменный, властный. Затащив Марьям в заросли папоротников, осторожно выглядываю и щурюсь, не верю своим глазам. Матео здесь. Тычет пушкой в голову Чарльза. Мой муж стоит перед ним на коленях, лицом в пол. По белому кафелю, прямо под его физиономией, растеклись лужицы крови. Матео здесь. Он нашел нас. Прибыл так тихо, что никто ее не заметил. Я поджимаю пальцы ног. Сейчас он застрелит Чарльза, а потом придет за мной. За мной и моими детьми. Я знала, что нельзя доверять мужчинам, но Брэда и Уоллеса тоже приставили лицом к стене, заставив сложить руки на затылке. За каждым из них, уткнув дуло пистолета в спину, стоит человек Матео. Пожилая горничная тоже на коленях. Голова опущена, руки за спиной. Она тихо плачет, от чего плечи у нее трясутся. «Как, черт возьми, Матео удалось найти нас?» Я облизываю засохшие губы. «Ты воруешь у меня наркотики!» Кричит он, брызже слюной, и прячешь их здесь. Думал, можешь меня надуть? Я не заткни пасть!» мотел пинает Чарльза по ребрам, заводит курок и снова представляет пистолет к голове моего мужа. «Ты начал воровать спустя всего три месяца после того, как я тебя нанял. Посылки нужно было вести мне. А ты со своими ублюдками решил их перепрятать. Заныкал товар здесь, а когда мою жену застрелили, дал деру. Ты предал меня. А знаешь, что бывает с теми, кто меня кидает? Они исчезают. Бум, и нету. Он говорит о бывшем начальнике своей охраны и Ариэле. А как насчет женщин? Может, этот остров служит Матео перевалочным пунктом? Я ее не убивал, лепечит Чарльз, и не хотел, чтобы ты считал меня предателем. Матео смеется, и его головорезы дружно хихикают. Пистолет, приставленный к голове Чарльза, дрожит. «Я знаю, что ты ее не убивал, тупой осел. Матео наклоняется к лицу Чарльза. Ее убил я». «У меня перехватывает дыхание. Я ведь была уверена, что это дело рук Чарльза. А муж действительно пытался сбежать от Матео. Она натравила на меня твою жену. Велела за мной шпионить, хотела меня сдать. Где она? Где твоя жена?» Матео отворачивается, и на секунду мне кажется, что он смотрит прямо на меня, на нас с Марьям, сидящих в зарослях, затаив дыхание. Значит, он приехал за мной. За мной и моими детьми. Мы высадили ее и детей в Брисбене. Мямлет Чарльз, уткнувшись лицом в кафель. Он что, пытается нас защитить? Ушам своим не верю. Лицо у меня мучительно кривится. От них было слишком много шума. Тот ты прав. «Любопытная, лживая, вездесущая сука. Впрочем, я тебе не верю». Он сильнее вдавливает пистолет в голову Чарльза, из которой сочится кровь. «А знаешь почему? Мы следили за тобой с того самого дня, как ты сбежал. И в Брисбен вы не заходили. Ковс харбор Мы делали там остановку. Мы найдем ее». Матео кивает своим людям. «И это все, что мне нужно знать». Он приехал сюда за мной и моим мужем. Убил родную жену, а Чарльз не причастен к смерти Ариэллы. Я хватаю Марьям за руку и бегу по настилу. Сердце бьется так громко, что я слышу его стук в ушах. Кажется, еще чуть-чуть и упаду в обморок. Трясу головой, моргаю, из глаз льются теплые слезы. Шепотом прошу Марьям привести Сити и Акмаля, захватив лоскуты и рюкзак. Матео приехал за мной и моими детьми. Он убьет нас, как убил Ариэллу. Надо убираться отсюда как можно скорее. Прямо сейчас.